Глава 73. Тайное сообщество. Часть 3. Что я ожидалось от Хохомаски. Вы тоже фанатеете от Хохомаски? Буду ждать новых вестей. Разве он провел разрыв брони? Не лучше, чем большинство топов. Я не понимаю, почему он выбрал некроманта? Если присмотреться к его глазам, разве это не осквернённый монстр? После вышеперечисленных сообщений, я пригляделся. В его глазах присутствует смесь цвета черного мрамора. Он 100% сквернённый. Получается, что в лесу Парринг был осквернённый монстр. Это задание из основной сюжетной линии. Наверное, мне стоит как-нибудь туда сходить. Под видео уже было более 100 тысяч комментариев, чей Суэлин сердито прокручивала сообщение. Все дальше, уходя от видео. Она сильно завелась, и словно не желая этого больше видеть, она выключила экран своего смартфона. На черном экране ее телефона было видео ее отражением. Её лицо было наполнено раздражением и недовольством. Но выглядела она всё так же великолепно. Что за гильдия поддерживает Хохвамаску? Хохвамаска Хуракан. Отныне нельзя было назвать его одним из простых восходящих звезд. Каждая из 130 гильдий уже положила на него глаз. Он был большой темой для разговора, не уступающий топом. К тому же его навыки уже признали все топы. Даже при том же уровне, классе или экипировки никто из них не мог гарантировать своей победы над Хохвамаской. Вдобавок ко всему, он выбрал класс Некроманта. А это значило, что у него имеется очень высокое понимание этой игры, что позволило ему добиться его нынешней силы. Каждая гильдия жаждала его. Все топ-30 гильдии, и просто влиятельные гильдии сейчас сосредоточились на выращивании в своих рядах некромантов. Однако итоговый продукт бледнел на фоне Хуракана. На данный момент все топ-30 гильдии думали, что Хуракан уже принадлежит какой-то гильдии. Все решили, что его кто-то должен спонсировать. Если это не так, то они никак не смогли бы придумать этому должному объяснению. «Если всё это неправда, то его успех просто необъясним. Именно по этой причине Чои Суэлин была очень сердита. Он не был в ее власти, и это делало ее раздражённой. Но то, что ее раздражало еще больше, так это то, что он уже был в чьих-то руках. «Кто, чёрт возьми, перед нами?» Гильдия Хохвамаски опередила даже гильдию штормовых охотников. Её это раздражало, Ее это очень сильно беспокоило. Чои Суэлин стиснула зубы. Она хотела придумать решение этой ситуации, чтобы по щелчку пальцем разобраться со всеми проблемами разом. Однако отсутствие идей делало ее расстроенной. И в этот момент ее смартфон внезапно зазвонил. Она увидела на экране знакомые цифры: Звонок! Обычно он связывался с ней только через чат приложение Должно быть, случилось нечто действительно очень важное, раз он решил позвонить. Чуйсу Ирина ответила: Что такое? Это экстренное сообщение. «Ты действительно должен говорить мне об этом, раз уже позвонил мне». Голос Чуйсуэлин был резким. Офицер штормовых охотников, связавшийся с нею, понял, что Чуйсуэлин была в плохом настроении. Он быстро сообщил ей новости, по которым позвонил. «Тройное крыло и большая улыбка! Только что объявили друг другу войну!» «Насколько все плохо!» Свет в глазах Чуйсулин изменился. Конечно, она знала об этих гильдиях. Эти две гильдии входили в состав Ту-30. «Это полномасштабная война!» Это действительно срочные новости? Когда звонок закончился, Чой Суэлин быстро начала выдвигаться. Это оскверненное существо! Наконец сделало свой шаг! Она очень быстро перестала волноваться Хофа Маскием. Вы получили уровень! Когда он услышал оповещение о получении уровня, темнокожий тролль, пронзенный хураканом, упал вперед. Хуракан извлек свой меч с его телом, осмотрел свое окружение, и только после этого понизил свою бдительность скелеты, воины сменили боевую стойку на расслабленное положение, повторяя за своим хозяином. Хураган собрал их вокруг себя, и стоя посредине, начал проверять свои характеристики. Хураган. Уровень. 80. Класс. Маг. Титулов. 40. Характеристики. Сила. 762. Выносливость. 321. Интеллект. 491. Мана. 605. Это эффект от кольца убийцы. Он вложил все свои очки заработанного уровня в интеллект. Но даже так он все равно не мог поверить, что все эти цифры перед ним правдивы. И здесь этого не было показано, но эффект от скорости восстановления маны и выносливости был просто невероятен. Сейчас ураган едва ли чувствовал на себе хоть какое-то отсутствие маны. И это не все. Модели 5 s действительно хороши. Это полностью отличается от четвертой модели. Модель 5С уровня определенно стоила своих денег. Он абсолютно не жалел, что вынужден был сократить свои расходы на предмет своих ежедневных нужд. Эти два фактора позволили Хуракану свободно охотиться в лесу Парунг. Пора бы мне заканчивать свое образование в этом универе. Другими словами, он перерос лес Парунг. Конечно, он тоже мог добиться здесь сотого уровня, ведь большинство пользователей в лесу Парунг находились сейчас на 90-х уровнях. Однако сейчас Хуракан мог охотиться на более сильных монстров, Он хотел что-нибудь с более высоким опытом. К тому же, здесь становится все больше народу. Самое главное, что после публикации той видеозаписи, сюда стало стекаться все больше игроков сотого уровня. Все эти игроки почувствовали запах задания основной сюжетной линии. Сейчас те топ-30 гильдии послали сюда, по крайней мере, по одному своему члену. Конкуренция здесь увеличилась. К тому же, завистники известности Хуракана однозначно попытаются бросить ему вызов. Поэтому сейчас Хуракан думал о трудном для себя решении. Сейчас мне действительно будет трудно добираться до горной цепи Уругал. Если бы сейчас он был на 90 уровне, то мог бы уже спокойно выдвигаться горной цепи Уругал. Но разница в 10 уровней была очень высокой. Фух. <связывая> Хуракан освободил вздох. Давай для начала позаботимся об этом. на мгновение остановил свои тревожные мысли и начал освежевывать тролля. Он ловкими движениями снял с него кожу и стал ждать, пока его тело растает. За это время он нашел в интернете статью. Тройное крыло и Большая улыбка идут на серьезные действия. Последние новости полководцам были о противостоянии внутри ТОП-30 Гидзи. Большая улыбка против Тройного крыла. Члены Большой улыбки были в основном из китайского населения. Она входила в тройку лучших среди численного первенства. В Тройном крыле наоборот все члены были со всего мира. Так что было бессмысленно связывать эту гильдию с определенной стороной. Как и большая улыбка, они тоже входили в тройку лучших по численному первенству. Эти две гильдии были разносторонне развиты. Из-за большого количества рук они занимались множеством вещей. Была ли это основная сюжетная линия, пвп, рейды или регулярные охоты, они за раз выполняли множество вещей в полководце. С другой стороны, из-за этого у них не было контрактного направления, в котором они были бы лучшими. Из-за схожести в своем развитии, эти две гильдии очень часто сталкивались, Они всегда глядели друг на друга, как на прямых конкурентов. Ничего себе. Они вмешались в рейд, они всегда были в плохих отношениях, но это уже серьезно. Этот конфликт и не выглядел обычным, даже в глазах Уракана. К тому же, событие, в которое вмешалась большая улыбка, было очень грандиозным мероприятием для Тройного Крыла. Члены этих двух гильдий всегда встревали в междуусобицы и проводили разные стычки. Однако это всего лишь детские шалости, но если вы вмешиваетесь в чужой рейд, Это в обязательном порядке значит, что сражение будет идти до последнего выжившего. Вмешавшиеся знали обо всем происходящем и сделали это намеренным. Совершенный акт был достаточно выпиющим, чтобы расценивать его в качестве соответствующего ответа. еще до возвращения в прошлое, между двумя этими гильдиями были неблагоприятные взаимоотношения, но не до такой степени. Это из-за меня? Была высокая вероятность, что именно Хуракан стал причиной этих событий. Это называлось «эффект бабочки». Буракан вернулся в прошлое, это привело к изменению истории, он почти в буквальном смысле отымел все планы Гидры. Ну а если произошло даже что-то подобное, то высока была вероятность, что и эти две гильдии смогут ужесточить свои конфликты. Конечно, он не раскаивался ни в малейшей степени, даже наоборот. Да, как же все таки это замечательно. я все равно не особо приветствовал эти две гильдии, пусть лучше перегрызут друг другу глотки в этой войне. У него не было добрых чувств к этим гильдиям когда гильдия стормовых охотников решила вынести Хуракана из полководцем. Они искали сотрудничество ТОП-30 гильдий, так что множество различных групп из Большой Улыбки и Тариного Крыла в поисках славы нападали на Хуракана. Они даже не собирались сражаться с ним один на один. Они несли какую-то чушь в качестве оправданий, вроде его Судного Дня и так далее. На него за раз нападало около 6 человек. Что за грёбаные ублюдки? Но что более важно... Только поглядите на это! Не зря говорят, что никогда не знаешь, что же может произойти в этом мире. Эта мысль стала для него катализатором. Просто подождите. Это стало катализатором, который изменил ход мысли Хуракана. А Химбри, ведь тоже является членом сообщества. Он поднял свою левую руку. Что произойдет, если я встречусь с Химбри, нося это кольцо? Список его задач был широк. Ради встречи с Химбри мне придется пойти в замок Бэнкс, но чтобы снова вернуться в лес Парунг. Уйдет целый день. Не потрачу ли я своё время впустую. Встреча с Ахимбрием займет у него целый день. Затрачиваемое время заставило Хуракана заколебаться. Если при встрече с Ахимбрием он не сможет ничего получить, то он лишь зря потратит свое драгоценное время. Ахимбрием NPC, который после 200 уровня будет выдавать книгу навыкам. Я все равно потом его еще посещу. Ахимбри был одним из основных NPC в полководце. Хуракану все равно придется еще несколько раз встретиться с этим NPC. На встречу с Ахимбри у него были свои причины. Но стоит ли оно того? хурикан сильно колебался и наконец-то придумал ответ: В любом случае, в горную цепь уругал, я сейчас не могу идти. Если я умру в пути, то это будет стоить мне двух дней вынужденного отпуска. Это было бы еще печальнее. Приняв свое решение, он направился в длинный путь до замка Бэнкс. Встретиться с Ахимбри было нетрудно. Вы его ученик? Обычно, если у вас не было задания Химбри, то встретить его было невозможно. В случае же с Хураканом, то он заработал титул его ученика. Это был еще один плюс этого титула. Поэтому он всегда мог спокойно с ним встретиться. «Я слышала о тебе от Майюнга. Теперь ты член сообщества?» Когда Химбри увидел Хуракана, он сразу же поднял разговор о сообществе. Хуракан был нетерпением. «Да, я очень горд, что стал членом сообщества». Я тоже чувствую радость, глядя, как ты идешь по правильному пути. Нет, только благодаря вам я смог получить такую возможность. Ладно, давай закончим уже с шутками. Роль сообщества очень важна. Но все это должно оставаться в тайным. Наши враги повсюду. И это очень влиятельные люди. Тебе следует быть осторожным. К тому же, тебе следует стать сильнее. Наши враги сильны, как никогда. В этот момент Хуракан решил поведать ему о своих беспокойствах. И это меня очень волнует». «Волнует?» «Я получил задание от Майюнга, однако при моих текущих способностях, я буду не в силах его выполнить. Я не страшусь смерти, но провала задания». На этих словах Ахимбри дал Хуракану пристальный взгляд. Возможно, это и им выполнял оценку слов Хуракана, и решал, что с этим делать. Однако было такое ощущение, словно вместо каких-то вычислений на него обратило внимание другое существо – И когда это происходило, это не было похоже на игру. Когда это происходит, у меня всегда мурашки по коже проходят от страха. Хуракан задержал дыхание, и Химбри заговорил. «Ты хочешь стать сильнее?» «Да, это поможет мне защитить этот мир от скверны». «Тебе нужна сила, чтобы защитить этот мир от монстров». «Да». «Тогда это единственное, чем я могу тебе помочь». Сказав это, Химбри вынул листок бумаги. Он положил его на стол и пальцем поманил к себе лежащую ручку. Ручка медленно встала и начала свой танец на поверхности листа. Начав танцевать на вершине, она дошла до середины и перестала. После этого ручка упала, словно исчерпанная. Ахимбри отдвинул ручку в сторону и свернул лист бумаги, после чего протянул его Хуракану. Хуракан подошел к Ахимбри и взял протянутый ему свёрток. Ахимбри дал Хуракану строгое предупреждение. «Если ты ищешь на это право, то у тебя нет другого выхода». Кроме как вырасти в сражении. Задание. Поле сражения драконов. Началось. Ахимбри передал ему приглашение на поле сражения. Хэхби один из офицеров большой улыбки, прикрыл лицо двумя руками. Перед ним проходило крупное сражение, но его оно не сильно волновало. Какое-то время назад он творил заклинание на одном из рейдов. Однако популярность этого сражения заставила его передумать и перейти сюда. Но так было лишь поначалу. Количество зрителей продолжает падать. Недавняя война Тройного Крыла и Большой Улыбки не принесла никому этих самых улыбок. Она сделала всех грустными. Но теперь войну с Тройным Крылом будет трудно закончить. Она переросла в нечто огромное и вышла за пределы их контроля. Но за все это время их аудитория даже не расширилась. Наоборот, количество зрителей Большой Улыбки становилось все меньше и меньше. При всей этой полномасштабной войне между одними из 130 гильдий Понижение аудитории было полным провалом. «Блядь, этот ублюдок Брук, он один из офицеров, и все-таки вызвал подобные беспорядки!» Хахбибин все-таки взорвался. Офицер большой улыбки, Брук, был главным преступником в начале этой полномасштабной войны. Он желал раскромыслать Брука на мелкие кусочки. И все произошло из-за одного, поначалу маленького инцидента. Брук пришел на телепередачу «Тройного крыла» и подверг их критике. Конечно, травяное крыло потребовало извинения. Они хотели, чтобы Брук публично извинился на этой передаче. Но вместо извинений, Брук посыпал их еще большими оскорблениями. Сумасшедший ублюдок. Его нужно было пресечь в самом корне. Будь я гильдмастером, то немедленно кинул бы его в черный список. Для начала, Брук все время жил, откармливая на убой свою гордость. Он был эгоистом, который думал лишь о себе. А на окружающих не обращал ни только внимания. Однако Хэбби Бин никогда бы и не подумал, что он был тупым до такой степени. В конце концов, вторжение в рейд ознаменовало начало войны. Брук взял свои личные войска и пошел на рейд босса, после чего в него вмешались. Нарушителями были члены тройного крыла. Однако нарушение было со стороны тройного крыла, поэтому они принесли свои извинения. Извинения в основном состояли из слов Нам очень жаль. И Брук не смог себя сдержать. Брук, не посылая отчета своей гильдии, взял свои войска и пошел на ближайшего рейдбосса, тройных крыльев, и тоже вмешался в их рейд, это стало последней каплей. Нам нужен благоприятный исход! Они сосредоточили все свои силы на войне с тройным крылом, поэтому содержание их передачи было скудным, что напрямую зависело на количестве их аудитории. Если количество их аудитории уменьшится, то это напрямую повлияет на их доход от спонсоров, а это приведет к преимуществам телевещательных станций и других гильдий, И ситуация продолжала ухудшаться. Именно поэтому Хахбибин думал над решением данной проблемы, требовалось что-то поменять. Но найти такую возможность было очень трудно. Что же мне сделать? В этот момент Хахбибин получил сообщение. Когда он услышал оповещение о поступлении сообщения, он нахмурился. Аполлон, что ему надо? Айди указал, что это был Аполлон. Он был личным покровителем Хахбибина. Аполлон был богат, поэтому он оказывал значительную поддержку офицерам многочисленной большой улыбки, которая в основном состояла из китайских пользователей. Все для того, чтобы налазить связи. Конечно, Хагби Бин держался от него на почтительном расстоянии. Он слышал, что Аполлон создал себе гильдию со своим именем, но он не желал с ним контактировать, однако было время, когда он тоже принял от него деньги, поэтому он должен был уделить ему хоть немного внимания. Хагби Бин открыл сообщение. Комментарий исполнителя. Думаю, что стоит вас оповестить, что 73-я глава – это уже примерно 1 треть всей книги. Всего в книге 191 глава, насколько мне известно. Конечно же, более точную информацию я буду узнавать тогда, когда мы уже будем подбираться к непосредственно к концу книги, но я практически уверен в достоверности этой информации. Так что будьте готовы, что данная книга не будет Санта-Барбарой, которая будет продолжаться несколько сотен лет. Да, здесь всего. Чуть меньше 200 глав. Ну и что же я могу сказать касательно сюжета? Как вы могли заметить в последней главе, 73 что все таки героиня Чой Суилин очень хочет владеть нашим персонажем, Анжи Юном, у неё такой властный характер и она довольно стервозная. все таки мои ожидания не совсем оправдались, но мне кажется почему-то, что ее характер будет со временем меняться, из-за того же самого эффекта бабочки. Свое мнение конечно же напишите в комментариях, Лично мне интересно следить за развитием именно данного персонажа, даже за развитием главного персонажа, Анжи Юна, мне следить гораздо менее интересно, нежели за челюсть Суэлин, почему-то она вызывает во мне непосредственный интерес. Также по итогам голосования в моем телеграм-канале данная книга была выбрана следующей, и поэтому она вышла в ближайшее время после шестой. Но из-за нового формата голосования, следующей книгой будет не признана ЧКО и Владыка Демонов Если кто-то не слушал первый том, то обязательно пойдите и послушайте. Книга весьма интересная. И следующее голосование будет проходить уже после создания следующей книги, второго тома «Непризнанного школа водыка демонов». И так что заходите в телеграм-канал по ссылке в описании и следите за новыми голосованиями по выбору следующих книг. И также там публикуется информация обо всех новых вышедших книгах. Ну и в последнее время я решил добавлять отчет по релизам за последние там 10-14 дней в зависимости от того, сколько разных ник у меня накопилось. И также у нас там имеется чатик, в который я периодически сливаю главы, которые еще не до конца доделаны, точнее, не проверены, и вы можете слушать их и помогать мне с работой, указывая мне на ошибки. Также не забывайте поддержать данный релиз лайком, подписаться на исполнителя и написать несколько комментариев. Благодарю за прослушивание. Конец седьмой части. Читал Белфаст.